Глава 1614. -я. Одинокий корабль на горизонте. Несколько дней спустя Мэн Хао и Сю Цун ушли, оставив родителям вечное благословение. Практика, который пытался заполучить шёлковый мячик себе, встретил плохой конец. Он оскорбил Мэн Хао, владыку звёздного неба. Для Мэн Хао его попытка изменить предначертанное была во много раз хуже уничтожения секты или целого мира. Практика сейчас бесследная. Он был стерт с лица земли вместе с воспоминаниями о нем в умах людей, которые его знали, словно такой человек вообще не рождался в звездном небе. С нынешним статусом Манхэу никогда бы не стал опускаться до такого, но этот безымянный практик позорился на самое дорогое его сердце. До самого конца этот человек не подозревал, какую страшную участь на себя навлек. Перед уходом Манхэу отвел севецин в рыбацкую деревушку. Там он нашел рыбака, который забрасывал большую сеть в реку. В искрящихся водах реки сновала немало рыбы. Поэтому рыбак и удивился, выловив из реки всего лишь бутыли стеклы в горлянке. Он с любопытством покрутил его в руках, когда я как бутыль оказался на дне реки. Судя по состоянию, сосуд был совсем новым, к тому же его горлышко плотно закрывала пробка. Рыбако же хотел раскопорить находку, но тут заметил манхао и Цин. "Вы ведь господин Чжоу из клана Чжоу, верно?" с улыбкой спросил манхао, словно обращаясь к старому знакомому. "Я бы хотел купить у вас этот бутыль. Что скажете?" Мужчина слегка опешил, когда незнакомец обратился к нему по фамилии. Взглянув еще раз на бутыли, Ван Шурако улыбнулся. "Это обычная бутыль из тыквы. Такая штука ничего не стоит. Если хочешь, можешь его забрать." С этими словами он протянул бутыль. Манхао взял его и покачал головой. Его глаза странно блестнули. Сюй Цин рядом вопросительно смотрела на мужа. Рыбак, похоже, был старым другом Манхао, вот только она знала всех его друзей, и этого мужчины среди них не было. она впервые его видела и я настаиваю как насчёт 10 серебряных монет по рукам на его раскрытой ладони поблёскивали 10 серебряных кругляшей у рыбака глаза на лоб полезли он начал подозревать что у незнакомца было не все в порядке с головой сделав глубокий вдох он смощённо взял деньги э как бы почесал затылок рыбак пытался подобрать подходящие слова всё в порядке господин Джо Мэнхао вложил в Мозолястую руку рыбака ещё 3 серебряных монеты. Вот ещё 3 серебренника. Много лет назад я задолжал клану Чжоу небольшую сумму. Долг платежом красен, так ведь говорят. Рыбак только и мог, что поражённо хлопать глазами, на Мэнхао не закончил. Вот, ещё немного целебных пилюль. Достаточно растворить их в кипящей воде и выпить полученный отвар. Это принесёт клану Чжоу процветание на многие поколения вперёд. Желаю вам здоровья и удачи. Это процент трёх серебряников, взятых в далёком многоый эпох назад. Когда Ман Хао передал серебро и целебные пилюли Рабакова, с его плеч словно свалился тяжкий грос. Даже его культивация ещё ближе подобралась к прорыву, как будто карма, тянувшаяся с незапамятных времён, наконец была разрешена. Ман Хао от души рассмеялся, из бутылём в одной руке и с ладонью свечи в другой шагнул вперёд. Этот шаг принёс его к небесам, в бескрайнее звёздное небо. Сюэ Цин вопросительно выгнула бровь, слегка по뜻ным спросила: "Кто это был? Когда-то забрала меня в мир культивации, я был учёным", с улыбкой сказал Манхао. "В то время я был должен старосте Джо из-за ёзда Юньзе три серебряных монеты. Спустя бесчисленное множество эпох мне наконец удалось вернуть долг вместе с процентами". Сюэ Цин недоверчиво на него покосилась, а потом засмеялась. Наконец, она с интересом посмотрела на бутыли с тыквой горлянке. Много лет назад этот самый бутыль бросил Сгардацен. Ответил на него скозный вопрос Манхао. Можно сказать, круг замкнулся. Раз и вернул его, то вполне могу вложить в него записку с моими новыми устремлениями и бросить его во вселенную. Его глаза горели как никогда ярко. Казалось, Манхао смотрел куда-то очень далеко. При виде застенчивой улыбки мужество Цин не удержалось и опять рассмеялась. Она уже представляла себе, как Манхао во время странствий по вселенной Застенчивую улыбкой будет брать с людей долговые расписки. Теперь его ни что здесь не держало. Разрешив все вопросы и отдав старые долги, он преобразился. Спустя столько лет он вновь стал похож на себя самого из далекого прошлого. Пора отправляться в путь, сказал он. Где-то во вселенной уже много веков ждут призрак бог и дьявол. Интересно, смогу ли заставить их написать мне долговые расписки? Движимый новыми амбициями, он сделал еще шаг вперед. Воссю и цена от смеха закалол бок, попугай тем временем громко клекотал на несмолкающего холатца. Они исчезли, возникли вот только уже не в звёздном небе горы морей, а в бескрайней вселенной. В величественной вселенной было возможно всё. Оно скрывало множество тайных миров, в которых пульсировала жизнь. Впереди показался корабль. Похоже, он тоже направлялся в глуби вселенной. В ветхом и очень древнем судне буквально излучали безграничную силу. На носой в позе лотоса сидел старик. А на корме стоял ровный молодой человек в черном халате, чье выражение лица и аура буквально сочли жаждой убийства. На носу сидел старик из Требления. А на корме Резня. Увидев их, Манхау улыбнулся: «Собратья даосы, вы не против, если жены присоединюсь к вам?» Еще один шаг, и они оказались на палубе корабля. Резня на мгновение открыл глаза и кивнул, при этом на его губах появилась тень улыбки. Старик из Требления тоже открыл глаза, они сияли загадочным светом. Внимательно посмотрев на Манхаву, он тоже улыбнулся. Отвернувшись, он окликнул: «Ученица, у нас на борту гости. Будь любезна, подаем две чашки вина». На просьбу старика из стрельбища из каюты послышался утвердительный ответ. Наконец дверь открылась, и оттуда вышла прекрасная девушка с загадочной улыбкой на устах. Приведя Манхаву и Сиуцена, ее глаза заблестели, а на щеках появился легкий румянец. Старший брат Фанму, старшая сестра Сиуцена. Я здесь не для того, чтобы устраивать ссору, успокоила она. Это корабли моего наставника, я путешествую вместе с ним. Она улыбнулась. А тут явленю Мэнхао расширились глаза, Сюэ Цин, прикрывшись ладонью, звонко рассмеялась, подойдя ближе, она мягко взяла руки девушки в свои. Кто же эта красавица, если не Чюй Юань? Конец 10-й книги. Где было синее море, там ныне тутовые рощи. Аргян Я запечатлён небеса конец читал адреналин